История служанки О'Кику В семнадцатом столетии жил в Ведо на улице Баншо, важный полицейский чиновник, который занимался исключительно розыском воров и поджигателей. Его звали Аоиама Суцен, и он был известен как высокомерный, жестокий и бессердечный человек, способный из мести и ненависти осудить несчастного на пытки и смерть у него была служанка по имени окику эта девушка служила у них с детства и хорошо знала характер своего господина однажды она нечаянно разбила дорогую тарелку одну из десяти и зная что ей не избежать тяжелого наказания но думая смягчить его откровенностью она пошла и рассказала о случившемся хозяйке и обе с ужасом стали ждать Возвращение хозяина Узнав о проступке о Кику, Суцен пришел в ярость Связал веревками бедную женщину и запер ее в шкаф Каждый день он отрезал ей по пальцу И несчастная претерпевала ужасные мучения в своем заключении В конце концов ей удалось перегрызть зубами веревки Она выбежала в сад и утопилась в колодце С этих пор каждую ночь из колодца раздавался жалобный голос, который считал «раз», «два», «три» и так далее до 9 числа целых тарелок. Потом, вместо того, чтобы произнести 10 голос разражался рыданиями и стонами. Все слуги в ужасе разбежались из дому. Покинутый всеми Суцен впал в сильное расстройство забросил свои полицейские дела и лишился должности. В это время в храме Дензуин жил знаменитый бонза по имени Микацуки Сеонин. Ему рассказали эту ужасную историю, и однажды ночью он отправился к Суцену. Голос начал, как всегда, считать. Тогда священник упрекнул призрак за его упорную мстительность И молитвами и увещаниями ему удалось достигнуть того, что мертвое перестало смущать покой живых.